1912 год. Глава 4. 10 апреля 1912 года. Саутгемптон, Англия. Энни сверилась с крошечными часиками, приколотыми к переднику, и ахнула. Уже 8.38 утра, а посадка пассажиров начнется в 10. Капитан Эдвард Джон Смит ясно дал понять, что все должны придерживаться его графика. Когда она откинула прядь волос назад, пальцы задели цепочку украшения, которое она всегда носила – тонкого золотого крестика. Должно быть, выскользнул из-под выреза блузки. не быстро заправила его на место. Католиков среди персонала предупредили, чтобы во время путешествия они не держали свои религиозные символы на виду. Никаких четок, медальонов со святыми, крестиков. Однако Энни успокаивала ощущение прохладного металла на коже. Она вернулась к прежнему занятию и убрала последнюю салфетку из дамаста, изящно свернутую в виде лебедя. Было время, когда обширный обеденный зал и его эхо заставляли Энни содрогаться, но она привыкла, что гигантский корабль пуст. И он действительно казался совсем пустым, даже с почти девятью сотнями членов экипажа на борту. Энни не могла даже представить, что будет, когда к ним присоединятся тысячи пассажиров. Теперь «Титаник» стал для нее больше, чем домом. Он был ее миром. Словно ее жизнь началась именно в тот день, когда она ступила на корабль, будто выползла из своего прошлого, как из могилы, и возродилась на свежем морском воздухе. Она словно училась всему заново, подобно ребенку. Как правильно носить на крахмаленную униформу White Star Line. Как выражаться внятно, несмотря на ирландский акцент. Как ходить по мягко покачивающемуся кораблю. Энни твердо решила не пугаться всей этой новизны, а лучше погрузиться в работу. На этом огромном корабле никогда не было недостатка в делах. уложить свежевыглаженные скатерти в бельевые шкафы, застелить постели. Ей говорили, что на борту 7500 одеял, и временами ей казалось, что она разгладила, подоткнула и завернула все до одного. Подсчет чашек, блюдец, стаканов, наборов изысканной дорогой посуды достаточно, чтобы у каждого мужчины, женщины и ребенка в первом классе был полный набор. и занесение цифр в бухгалтерскую книгу квартирмейстера, чтобы затем, когда корабль пришвартуется в Америке, проверить количество разбитых. Весь персонал трудился от рассвета до заката, и это на пустом корабле. Энни не могла представить, как справиться, когда 12 назначенных ей кают заполнятся настоящими живыми пассажирами. «Будешь на ногах по 15 часов», предупреждала соседка по комнате, Вайлет Джессоп. Энни была рада, что ее поставили в пару с Вайлет, девушкой из Лондона, которая много лет работала на кораблях и была в глазах Энни невероятно умудренной. Вечером, закончив работу на сегодня, Вайлет наставляла Энни о том, чего ожидать от пассажиров. «Я родом из маленькой деревни в Ирландии», призналась ей в первый день Энни. «У нас никогда не было слуг. Я не знаю, как мне себя вести». Вайлет поразила, что Энни вообще получила эту работу. «Уайтстар отбирают женщин крайне придирчиво», — пояснила она. Вайлет знала об этом не понаслышке. Чтобы получить должность, ей пришлось преодолеть немало трудностей, потому как господа, ее нанимавшие, Подозревали, что молодые и красивые девушки вроде Вайлет будут отвлекать мужскую половину пассажиров и членов экипажа, либо уволиться в течение года, чтобы выскочить замуж. И не пожала плечами. Может, решили, что я достаточно незаметная, и я сказала, что горю желанием помочь. Ничего удивительного. Вайлет сощурилась. Наверняка именно твоя заботливая натура и убедила менеджера по найму рискнуть. Просто помни правило – не переусердствовать с заботой. Некоторые мужчины попытаются прощупать, как много им в итоге сойдет с рук, особенно если они решат, что ты наивная. Она выгнула бровь. Впрочем, если собираешься влюбиться в пассажира, то лучше уж богач, чем бедняк. На «Титанике» поплывут очень состоятельные люди. Женщины с драгоценными камнями таких размеров, что глаза слезятся от одного вида. Младенцы с золотыми кольцами для прорезывания зубов. Вот увидишь. И теперь, меньше чем через час, она действительно увидит. Энни, воспользовавшись моментом, полюбовалась тем, что окружало ее в необъятной тишине пустого пространства. Энни любила этот корабль. Она никогда прежде не бывала на чем-то таком же большом и красивом. Ей нравилось прикасаться к тарелкам в обеденном зале, где она будет прислуживать в составе персонала, и поражаться фарфору, такому изящному и невероятно тонкому, словно бумага. Нравилось прогуливаться по каютам с шелковыми обоями, превосходной мебелью, хрустальными люстрами и отделкой из красного дерева по образцу легендарного отеля Ритц в Лондоне. как с гордостью рассказывали Энни, пока она обучалась, и притворяться, что это принадлежит ей, что все это ее. Она могла пропустить мимо ушей случайный окрик товарища по работе или стук и грохот молотка во время наведения последних штрихов, отгородиться от всего, кроме тонкого звона хрустальных капель над головой. Готовы ли они принять пассажиров? Энни гадала, разглаживая скатерть напоследок. Готова ли она сама утратить величественную тишину своего корабля? В дальнем конце обеденного зала возник стюард с колокольчиками. Три звонка. До посадки остался час. Старший стюард назначил собрание в курительной первого класса. Позвал вошедший и тут же удалился. Не повезло. Курительная комната первого класса Находилась тремя палубами выше. Пришлось поторопиться. Спеша по коридору, Энни встретила Джона стара Марча, который направлялся в противоположную сторону, и улыбнулась, когда он коснулся козырька и кивнул ей. Джон был много старше, ровесник ее отца. Он служил почтовым клерком и отвечал за почтовые мешки, которые грузили на Титаник для доставки в Нью-Йорк. однако также должен был помогать персоналу по снабжению продовольствием. Среди работников Джон считался в некотором роде знаменитостью, потому что пережил восемь происшествий в море. «Раз в год, как по часам!» — поделился он с Энни, смеясь. «Я уже даже не задумываюсь. Такая у меня работа!» Присутствие Джона Марча на борту обнадеживало Энни, как и многих новичков. Курительная она с облегчением обнаружила, что пришла не последней. Скользнув на свободное место рядом с Вайлет, она вздрогнула. Подруга схватила ее за руку. Энни осознала, что к ней прикоснулся другой человек впервые с тех пор, как она покинула дом. Она поразилась тому, что сделал этот маленький жест. Она внезапно почувствовала себя заземленной, защищенной. Остальные собравшиеся стюарды напоминали ей бедняков Белфаста, изможденные, с беспокойными глазами, встревоженные. Некоторые были полными, раздутыми от диеты из картофеля и капусты и от выпивки. Женщин лишь около двух дюжин, и они с Вайлет одни из самых юных. Компания печально славилась убеждением, что молодые одинокие женщины, которые служат на корабле, приводит к моральному разложению и почти всегда отказывалась их нанимать. Энни не могла с уверенностью сказать, что они не правы, если судить по поведению, которое она наблюдала на палубах для персонала в нерабочее время. Женщины, как и мужчины, бродили из каюты в каюту, прихватив крепкое пиво или виски в поисках собутыльника. В коридорах играли в карты или кости. Мужчины шептали на ухо непристойности, когда думали, что им за это ничего не будет. Но, с другой стороны, не удивляла почти все, что касалось пребывания на этом корабле. Все вокруг было такое оживленное, энергичное и неудержимое. До этого единственным местом, где она оказывалась в обществе большой группы мужчин, была церковь по воскресеньям, и она знала имена каждого. Теперь эти имена растворились в легком весеннем тумане, ускользнув от нее. Прошлое Энни — стремительно меркнущее серовато-зеленое видение. Все, что осталось — едкий привкус во рту. Вайлет еще раз сжала руку Энни, когда Эндрю Латимер, старший стюард, прочистил горло и прикрикнул, призывая беспокойно переговаривающихся стюардов и стюардесс к тишине. Энни проводила с Латимером не так много времени, однако у нее сложилось впечатление, что он знает свое дело и любит определенный порядок. А вот был ли он справедливым или добрым, Энни не имела понятия. «С этого момента и до тех пор, пока мы не причалим к месту назначения, вы должны помнить, что ваша первостепенная задача — благополучие пассажиров». Лицо Латимера над высоким белым воротником униформы было ярко-красным. «Независимо от предъявленных к вам требований, независимо от ваших иных обязанностей и задач, независимо от времени суток, потребности пассажиров всегда стоят на первом месте». У Энни сжалось нутро. «Что это значит? Если Энни будет выполнять свое поручение, например, нести еду... Тому, кто чувствует себя плохо и не может спуститься в обеденный зал, и ее остановит другой пассажир, который хочет, чтобы она принесла что-то из каюты, чему подчиняться. Она отвечала за дюжину кают, за группу пассажиров величиной практически с весь ее прежний приход и должна была отвечать на все просьбы и призывы, удовлетворять любые прихоти, и это в дополнение к уборке кают, заправке кроватей – и прислуживанию в обеденной зале во время приемов пищи. «Вы должны поддерживать у наших пассажиров...» «У наших пассажиров первого класса». «Впечатление, что они остановились в отеле мирового класса». «Да, мы гордимся Титаником». «Это лучший океанский лайнер класса люкс в мире». «Мы никогда не должны об этом забывать». «Но мы обязаны подчеркивать...» Как много удобств доступно нашим пассажирам. Убедитесь, к примеру, что они знают о спортивном зале и библиотеке. В библиотеке первого класса хранится тысячи книг, вспомнила Энни. Им так вбили в головы эти сведения, что цифры легко соскакивали с языка. Во втором классе — пятьсот. Вес одних только книг и содержащихся в них историй казался ей слишком тяжелым для любого корабля, «Бассейн с подогревом, всего шиллинг за посещение, детская игровая комната, прогулочные палубы». «Вы также должны знать, о чем не следует говорить пассажирам, дабы не помешать им наслаждаться путешествием». Латимер посмотрел на каждого присутствующего по очереди, как бы желая убедиться, что они все внимательно его слушают. «Фамильярность не поощряется». «Не позволяйте втягивать себя в разговоры о себе! Не позволяйте обращаться к вам по имени!» Им уже вручили лист с напечатанными правилами, которые они должны были вызубрить. Но слышать их — совсем другое дело. Правила всегда помогали Энни ощутить себя в безопасности. Латимер помолчал. У него были очень темные глаза. Энни почувствовала, что, несмотря на цвет его лица... В нем было нечто бескровное, холодное, жесткое. «Еще иногда бывают пассажиры с болезненным складом ума, которые могут зациклиться на страхе перед естественными угрозами, что несет в себе открытое море», — продолжал расхаживать туда-сюда Латимер. «Вы должны сделать все возможное, чтобы отвлечь их от подобных раздумий». «Если вас спросят, заверьте, что Уайт Старлайн славится лучшей репутацией в области безопасности во всей отрасли. А затем переключите их внимание на вечернюю музыкальную программу, на шафлборд или игру в кольца». Латимер закончил как раз, когда раздался звон. Час прошел, и настал момент, который они все так ждали. В одно мгновение гул за железными переборками перерос в рев. Латимер что-то выкрикнул, но на него уже никто не обратил внимания. Энни выбежала вместе с остальными и, охнув, судорожно вцепилась в перила. Причал внизу кишел людьми. Они стояли в очередях и ожидали, когда их пустят по трапам, нетерпеливо налегая на цепи. Сыпали наружу из экипажей. Читали нотации грузчикам, которым приходилось помучиться с их багажом. Так много людей! Больше, чем Энни никогда либо видела одновременно. От одного только зрелища у нее закружилась голова. Пассажиры были разделены на классы. У дальнего конца корабля — третий. В основном мужчины в рабочей одежде, лучшей, что у них была, с вещевыми мешками на плечах, как у моряков. Затем шел второй, опять же в основном мужчины, получше одетые в выходных костюмах. Крепкие середняки, лавочники, проповедники, учителя и подобное. А вот первый класс был совсем иным. Мужчины-женщин поровну, все разодетые, едва ли не в королевское облачение. и не видела такое разве что в журналах. В Балентое никто не мог позволить себе такую одежду. Шелка, атлас и и перья, ленты без конца и края. Платье, которое могла сшить лишь лучшая швия, Так точно они облегали фигуры их обладательниц. У большинства за спиной стояли один или двое слуг. Чопорные, в черной униформе. Они несли чемоданы или присматривали за детьми. Эй не силилась рассмотреть у кого-нибудь золотое кольцо для прорезывания зубов. хотя была вполне уверена, что Вайлет ее просто разыгрывала. Золото слишком мягкое, чтобы его так грызть и не поломать. Это понимала даже сельская девчонка. Ровно в десять часов утра цепи, преграждающие проход, были опущены, и люди хлынули на трапы. Энни казалось, будто по палубам разлилась темная бурлящая волна, угрожающая ее утопить. Энни попятилась. Давка тел, какофония голосов. Для нее все это, после относительной тишины последней недели, было слишком. Энни боролась с безумным желанием убежать, спрятаться в комнате, которую она делила с Вайлет, и каким-то образом ускользнуть с корабля, прежде чем он покинет гавань. Она перевела дыхание. Пусть она и была напугана, но чувствовала всем существом, Это мгновение, этот корабль, вот ее судьба. Энни развернулась и тут же отпрыгнула назад. Перед ней откуда-то возник молодой человек, немногим старше ее, с ребенком на руках, которого он пытался успокоить и укачать. Энни тут же преисполнилось сочувствие. Он выглядел таким несчастным, неспособный унять свое дитя, которое извивалось, непрекаянное и недовольное. Младенцу Энни тоже сочувствовала. Тот, несомненно, желал вернуться в прохладу детской, где ему было спокойно и уютно. «Могу я помочь?» — удалось ей выдавить каким-то образом. Молодой человек распахнул глаза и окинул ее взглядом. Глаза были добрые, серо-голубые, как полумрак пещеры, и почему-то знакомые. «О, простите, не заметил вас!» Ребенок заворковал, и все шерстяное пальто пассажира оказалось заляпано спереди белой жижей. «Позвольте, я помогу». Энни вытащила из кармана тряпочку для уборки и потянулась за ребенком. Мужчина передал его с готовностью, словно повинуясь инстинкту. Ребенку было не больше нескольких месяцев. Крошечное, но здоровое создание с темными глазами и прядями светлых медово-русых волос – выглядывающих из-под чепчика. Малыш удобно, почти привычно лег в руки Энни, хотя она почти не имела опыта обращения с младенцами, так как была младшим ребенком в семье. Однако дитя вскоре умолкло, поерзав и уткнувшись Энни в грудь носиком. Молодой отец промокнул пальто тряпочкой. «А вы ей понравились, да?» «Он был красив», — заметила Энни теперь, — когда он больше не выглядел столь обеспокоенно. И в нем было что-то настолько знакомое, что Энни почти ни о чем другом не могла думать. В голове звучало нечто похожее на сигнал тревоги. «Вы когда-нибудь бывали в Балентое? хотелось ей спросить. Но сама идея казалась нелепой. Лондонцы не ездили в Балентой. «Такая красавица и здоровенькая!» — произнесла Энни вместо этого. Крошечный розовый кулачок вдруг поднялся к ее лицу, пытаясь ухватиться за подбородок. Мужчина с улыбкой покачал головой. «Чувствует себя как дома. Мисс... стюардесса Хэбли». «Что ж, мисс Хэбли, вы посланы мне небесами. Очень благодарен вам за помощь». «Могу я проводить вас в каюту? Номер каюта, пожалуйста». Он вытащил билет и показал ей, будто сам не был до конца уверен. Энни с разочарованием поняла, что в число вверенных ей он не входит. Марк Флетчер. По телу Энни вдруг прошел еще один разряд чистого электричества. «Я знаю вас», — хотелось сказать ей. И в то же время она понимала, что это не так, что они никогда не встречались, что этот красивый мужчина, который казался таким знакомым, на самом деле был ей незнаком. С удовольствием покажу вам, как пройти, мистер Флетчер. Проследуйте за мной. Однако в этот момент с трапа сошла женщина и протянула мужу руку. Инни ощутила неуместный укол разочарования. Неужели надеялась, что матери у этой малышки каким-то образом не было? Каким ужасным было бы это желание? И все же чувство, которое она испытала при виде Марка Флетчера, стало таким внезапным, острым. почти животным. Кажется, она была обречена тянуться к мужчинам вне ее досягаемости. Женщина, что появилась рядом с Марком, была невероятна. Самоуверенность, блеск, фейерверк в человеческом обличье, уверенная в силе собственного счастья. Она была одета, как королева из сказки, которую выдумывала Энни. Одна только шляпка с тонкой, изящной сеточкой – которая идеально оттеняла ее лицо. Одна лишь шляпка стоила бы зарплаты Энни за целый год. Эта женщина была будто бы из тех молодых матерей, которые смотрятся беззаботно и легко, и ребенок для них не обуза, а красивая вещица в их коллекции чудес. «Прости, что задержалась», — обратилась она к Марку, и Энни мгновенно услышала резкий звон американского акцента — Тягучего и небрежного. Я увидела на пирсе ваналинов, хотела их поблагодарить за тот вечер. Она устремила темные глаза на Энни. В ее взгляде не было строгости. «А это кто?» «Я нашел стюардессу, она проводит нас в каюту». Марк представил их друг другу, забирая у Энни малышку и передавая ее немолодой женщине, которая возникла рядом с его женой. «Няня, разумеется». Энни остро ощутила, как ребенок вдруг пропал из ее рук. «Пойдем?» Миссис Флетчер взяла мужа под локоть. Флетчеры приобрели билеты в люкс сразу за рядом кают, которые были отведены Энни, с гостиной в дополнение к спальне. Няню разместили внизу вместе с другими слугами и командой. Багаж уже был доставлен и свален кучей около двери. Огромный сундук. Шляпные коробки, полдюжины чемоданов поменьше. Два потрёпанных саквояжа, наверное, нянюшкины. Маленькая колыбелька. Такая груда застигла Энни врасплох. «Надолго в Америку?» — спросила она, когда няня поспешила с ребенком в спальню, вероятно, заняться испачканным подгузником. «Или вы там живете?» Женщина проследила за взглядом Энни и рассмеялась. «Вы про все это?» Вынужденная необходимость при путешествии с младенцем. Она вытащила из шляпки булавки, положила ее на стол и распушила легкие волны золотисто-каштановых волос. «А как насчет вас, моя дорогая? Впервые в Америку?» «Да, мэм», — произнесла Энни и сразу же пожалела. «Считается ли такое разговором о личном?» «Собираетесь там остаться?» «Слышала, многие подписались на эту работу, чтобы туда попасть». Так, наверное, и было. Энни слышала такого рода разговоры поздними ночами в каютах экипажа, когда лились пиво и джин. Однако она боялась сказать слишком много. В ушах звенело предупреждение старшего стюарда. Никакой излишней фамильярности. «Я? Нет, мэм. То есть я еще не решила». На самом деле Энни вообще не думала о будущем, оставаясь здесь и сейчас, «Но вы не против маленького приключения, правда?» Вопрос был достаточно невинным. Однако Энни стала немного не по себе, поэтому она решила, что лучше промолчать. В этот же момент Марк Флетчер принялся расхаживать по каюте, распаковывая вещи. Энни остро ощущала, что он сзади, что ходит туда-сюда. Его присутствие обжигало ей спину, словно солнце. Женщина улыбнулась. Тепло и искренне, хотя в ее глазах мелькнуло нечто, от чего Энни вновь испытала неловкость. «Меня зовут Кэролайн Флетчер». «Рада познакомиться с вами, миссис Флетчер». Энни присела в книксине, и женщина рассмеялась. «Не называйте меня так. Мы ведь почти ровесницы, правда?» Энни понимала, что никто не хотел ее задеть. Это было лишь еще одно проявление американского дружелюбия — но невольно ощутила свою бедность по сравнению с положением миссис Флетчер. Одинокая стюардесса, чьи пожитки наверняка уместились бы и в одну из этих шляпных коробок. «А как я могу называть вас?» — спросила женщина, кружась по комнате и распаковывая ослепительный набор личных вещей, так легко и привычно, что у Энни едва не закружилась голова. «Можно просто Энни». Отозвалась она, наблюдая, как миссис Флетчер открыла один из самых больших чемоданов и начала развешивать столько ярких платьев, что и за месяц не надеть, не говоря уже о недельном путешествии на корабле. Энни попыталась помочь, пристроив несколько книг на боковом столике, в то время как Кэролайн, взявшись за шкатулки, открывала их, чтобы выставить серебряные и золотые подвески и кольца на показ, словно люкс был ее личной ювелирной лавкой. Зачем нужно столько драгоценностей? Не говоря уже о том, чтобы беззаботно выставлять их вот так на показ. Кто угодно ведь может увидеть и позариться. Ожерелья, браслеты, блестящая брошь размером почти с кулак Энни. Впрочем, прежде чем она успела что-то сказать... В открытую дверь постучали. В каюту заглянул, словно сквозь решетку местного зоопарка, пожилой мужчина. Марк, раскладывавший расчески и туалетные принадлежности, выпрямился. «Могу я чем-нибудь помочь? Как видите, эта каюта занята». Вопрос, казалось, позабавил мужчину. «Благодарю, любезный, однако моя каюта как раз по соседству». Незнакомец выглядел как-то не так. Такого старухи в деревне Энни назвали бы чудаком. «Все дело в бороде», — решила Энни. Густой, седой бороде, растрепанной и неухоженной на конце. Она выглядела странно на фоне дорогой одежды. И глаза. Они постоянно что-то искали, то поднимаясь, то снова опускаясь. Услышал голоса и подумал, что надо бы проверить. Вдруг поблизости Стюарт... Его голос затих, а взгляд, наконец, остановился на Энни. Соседняя каюта и правда находилась в ее ведении. Энни сделала Книксон слегка радуя, что избавилась от назойливого, пусть и доброжелательного любопытства Кэролайн. «Вы не ошиблись, сэр. Ваша каюта и впрямь под моей ответственностью. И если я больше не понадоблюсь этим пассажирам...» Пожилой мужчина кивнул. «Конечно, конечно». «Не хочу причинять неудобств. Не собирался вас похищать». «Никаких неудобств, сэр». Бодро отозвалась Кэролайн. Энни заметила, как дернулась рука, которой она взмахнула. «Мисс Хэбли нам уже не нужна, верно, Марк? Она свободна и может идти». Энни подавила желание попросить позволения еще раз взглянуть на ребенка. Она в очередной раз присела в реверансе, избегая взгляда Марка Флетчера. неуверенная, сумеет ли сдержаться, а затем закрыла за собой дверь каюты и последовала за стариком в толпу пассажиров, пробирающихся по узкому коридору. «Неужто меня и впрямь будет обслуживать женщина?» Он искоса взглянул на Энни. «Необычно для мужчины, путешествующего в одиночку». Она вздрогнула, затем сложила руки, чтобы ничего не теребить. «Нам отведены группы кают». — пояснила Энни. — Но я могу попросить старшего стюарда назначить вам мужчину, если вы пожелаете, сэр. Придется побегать в разные концы палубы. Однако это можно устроить. Он склонил голову, будто внимая голосу, что слышал лишен. — О, да бог с ним! Уверен, что разницы не будет. Затем в качестве представления сказал. — Уильям Томас Стэд. — Вы знаете, кто я такой? Энни, разумеется, не знала, но не хотела, чтобы он так думал. Она поколебалась. «Мне следует, сэр?» Стэд отпрянул, и Энни испугалась, не заделали его чувства. «Нет, полагаю, что нет, нет. Просто людям нравится меня обсуждать. У них у всех свое мнение». «И какое же мнение должно быть у меня?» Энни спрашивала искренне, однако Стэд улыбнулся, будто она пошутила. «Ну, я прежде всего газетчик!» Затем лицо его помрачнело, словно его вниманием вновь овладел неслышный голос. Стед распахнул дверь в свою каюту, и когда Энни вошла, искоса на нее взглянул, но она сделала вид, что не заметила. Энни отметила, что для одного человека эта каюта довольно велика, даже больше, чем у Флетчеров. В прихожей стоял стул со стульями и от спальни ее отделяла дверь. У Стеда оказался длинный список вещей, требующих внимания Энни. дополнительные одеяло и письменные принадлежности, более плотные шторы для иллюминатора, свечи, электрическое освещение вредит здоровью, настаивал он, подушка из утиных, а не куриных перьев. Стэд поделился с Энни своими предпочтениями на завтрак. Овсянка на сливках, два утиных яйца в смятку, перепелиные, если утиных нет, куриные лишь в крайнем случае, и все должно быть доставлено к его двери, не позднее половины шестого утра. И строго приказал не беспокоить его в промежуток между двумя и четырьмя часами утра, «Кому, по его мнению, понадобится беспокоить его в такое время?» – удивилась Энни, но уточнять не стала. Он пояснил, что в это время работает над речами и колонками, и его нельзя отвлекать. Энни пообещала разыскать потерявшуюся часть багажа, и ее отпустили. Энни вышла в коридор и перевела дыхание. Она видела яйца в одной из прохладных темных кладовых. «Сорок тысяч», – говорил повар – показывая ей стеллажи с упаковками, которые высились до самого потолка. Но была почти уверена, что там нет ни одного утиного или перепелиного. Энни не знала, что скажет этому мужчине, из-за которого наверняка будет сбиваться с ног каждый день. Она надеялась, что остальные ее пассажиры не окажутся столь же требовательными. В коридоре было столько суеты, пассажиры в замешательстве возбужденно метались вокруг, попытки увидеть все и сразу. Стюарды сновали туда-сюда, словно вспугнутые кролики. К ней шагнула Вайлет: «Ты в порядке, Энни? Что-то случилось?» «Просто делами завалило». Вайлет поморщилась. «Понимаю. Ты и вообще когда-нибудь видела такие толпы? Как будто на борт одного корабля втиснулся весь Лондон. Слышала? Среди них парочка профессиональных боксеров. Я их видела, здоровяка-шатена и блондина, поменьше ростом». «Ты еще никогда не встречала мужчин с такой горой мышц?» Энни хотела было что-то сказать, но к ним подошел Томас Уайтли, один из помощников старшего стюарда. «Проблемы, дамы? Нет? Тогда предлагаю вам вернуться к работе. Сейчас не время для болтовни». Когда женщины начали расходиться, Уайтли поднял палец. «Минутку, Энни. Мистер Латимер просил меня передать, что твоей помощью интересовалась пара из каюты Си-85. Они спрашивали о тебе лично. Сказали, мол, их няня загружена и нуждается в подмоге. Только по запросу. Это не должно мешать твоим обычным обязанностям». Уайтли, должно быть, неверно истолковал выражение ее лица, поскольку быстро добавил. «За эту услугу они обещали доплатить. Если думаешь, что не справишься...» И не думала о пушистых волосах малышки, о ее сладком запахе, о нежной, словно лепесток розы кожи. Она думала и о глазах Марка, о надвигающейся буре в них. «О, нет, вовсе нет, с удовольствием». «Вот и умница. Именно это мистер Латимер и любит слышать». Однако после того, как Уайтли ушел, Инь не ощутила, как ее охватывает нечто похожее на страх. Она знала это чувство. Желание. Стыд. «Я никогда не останусь наедине с Марком Флетчером», — пообещала она себе. «Клянусь», — подумала она, потянувшись под воротник униформы, в поисках распятия, которое висело у нее на шее с тех пор, как она была маленькой. «Поклянись на кресте перед всем добрым и святым. Господь благоволит хорошим девочкам Энне». Но крестика не было. В суматохе дня цепочка должно быть порвалась. И он пропал.